Глава 16. Старая мельница пряталась в том же лесу, затаилась между скал со всех сторон, укрытая склонами и вековыми деревьями. Если не знаешь, места никогда не найдешь. Ник знал, поэтому уверенно вел меня от оставшейся намного выше дороги, изредка поддерживал или останавливался, давая отдых. «Очень мило для оборотня», – чувствуется влияние Грегора МакДугала. «И как давно ты знакома с нашим вожаком?» «Кажется, что всю жизнь, а ты...» «А мне не кажется», – хмуро ответил он и взглядом проводил Пацифика, убегающего куда-то в кусты. «Мой лимит беспокойства за черное хвостатое несчастье давно исчерпался, поэтому я просто пожелала ему удачи. Хотя, надо признать, своим присутствием Пация неплохо сбавлял неловкость от компании Ника. Знаю Грега с самого рождения. Волк даже хмурился так, как его Альфа». Вагаш, Хантер, Грегор и Уилл всегда были тем, что делает Лейквуд Лейквудом. И как-то не верится, что старина Макдугал вдруг решил завести себе подружку. «Это всегда так бывает. Живешь себе ни о чем не думаешь, потом бац, и уже женат. А по-моему, ты просто какая-то из подруг Роуз, которая решила помочь старому волку поддержать свой авторитет». «Вот уж нет. С Роуз мы не подруги». Что-то в моем тоне убедило Ника, потому как разговор он свернул и больше к теме не возвращался. Молча вел к нужному месту. начале я услышала шум быстрой горной речки, только потом ниже по склону заметила чуть покосившуюся мельницу, колесу которой по желобам текла вода, вращающее большое колесо. Дерево стен уже порядком потемнело, но стекла в окнах до сих пор были целыми. Строго говоря, это была даже не мельница, а примитивная электростанция, дававшая энергию заброшенной ныне шахте. Красиво, но жутковато. Построившие здание люди давно уже умерли, а ныне живущим мельница оказалась не нужна. Лейквуд сам по себе не был туристическим городом, а местные уже давно наделали тысячи снимков и не спешили возвращаться сюда вновь. Камень в форме сердца рядом с пиццерией привлекательнее. Но вот нечисть такие места любила. Удобно прятаться и легко питаться эмоциями испуганных людей. «Да здесь пусти крохотный фантом, который будет бродить мимо окон, и порция отменного страха гарантирована». И тут в самом деле одно из стекол скрылось за смутной тенью. Я вскинула руку, готовя заклинание, но Ник покачал головой, быстро добежал до мельницы и скрылся внутри. а уже через минуту вытащил оттуда двух упирающихся подростков. На ходу прочитал им лекцию об осторожности и о том, как наверняка волнуются родители. Напоследок предупредил, что обязательно расскажет обо всем Грегу и отпустил. Мальчишки в ответ попытались пригрозить ему кулаками, но стоило Нику прищуриться и сделать шаг вперед, как они изо всех ног понеслись по едва заметной тропинке. «Так Лейк вот где-то неподалеку». Я повертела в голове карту и только потом поняла, что Ник заставил меня попетлять по лесным дорогам и привел в точку несколькими милями севернее парка. «МакДугал приказал развлечь тебя». Он сложил руки на груди и подвигал бровями. Вышло до того забавно, что я не удержалась и хихикнула. «Надеюсь, у парня не возникнет от этого проблем, с которыми нужно ходить к психоаналитику». На вид он и так не слишком здоровый. «С этим он и сам неплохо справляется». На всякий случай я отошла чуть назад и пальцами сплела основу для заклинания. Глаза наверняка позеленели, но какая разница? Ник уже знает, кто я. Пусть узнает и то, на что способна. «А может, тебе не с чем сравнивать?» «А может, тебе остудить пыл?» Когда Ник совсем уже обнаглел и приблизился так, что между нами и пацы бы не протиснулся, я выставила перед собой руку, сияющую зелеными всполохами. «Могу помочь. Бесплатно. Гарантия на год. Пересмотришь все сериалы, начнешь высыпаться, перестанешь тратиться на эпиляцию ладоней». Пока я болтала, Ник чуть приподнял верхнюю губу, обнажая клыки, и резко дернулся в мою сторону. Не знаю, хотел ли он поцеловать или же укусить, но с ведьмой, даже домашней, такие номера не проходят. Зелёный поводок магии затянулся вокруг шеи Ника и вздёрнул над землёй, отчего он задёргал ногами и обжёг пальцы в попытках ослабить удавку. «Теперь слушай сюда, малыш». Максимально строго начала я уже без всяких мыслей, придётся ли Нику идти к психотерапевту или нет. «Мне плевать, что у вас там происходит с Грегом. Я к этому не имею никакого отношения и впутывать себя не позволю. Так что или успокаивайся, или отвезу тебя к вожаку, связанным и в багажнике». «Пусти! Это МакДугал, он...» После он закашлялся и чуть посинел, и я ослабила заклинание так, чтобы от длинной удавки... остался только неплотно прилегающий светящийся ошейник не хватало еще чтобы разозленный волга бросился на одну почти беззащитную ведьму что макдугал превратил наш филиал в неизвестно что какие-то бумаги листовки профилактические патрули учения ни одной стоящей драки с нечистью всех ловим сразу или почти сразу после разлома теперь вот тебя еще притащил скоро женится наделает детишек и окончательно закостенеет. введем оповещение через из мессенджера появления появлении нечисти патрули с дронами, а еще тебе надо прекратить отвергать прогресс, рассмотреть социальные роли мужчины не только с позиции силы и поработать над образом отца и его влиянием на твою жизнь. Я опустила Ника на землю, хлопнула его по плечу и сделала несколько шагов по дорожке к мельнице. Раскисшая от вчерашнего дождя земля скользила под ногами, а из опоры здесь были только редкие валуны и ветки кустарников». Как бы в самом деле не пришлось полетать. Коротко и без метлы. Оборотень снова взял меня за руку и пошел первым, изредка дергая кадыком, ровно под которым проходил магический ошейник. «Не над чем работать», – буркнул он, когда мы уже вплотную подошли к мельнице. «Отец погиб в схватке с нечистью, когда мне было два года. Даже не помню его, но он погиб героем, как подобает волку». И отсюда было видно, что кроме подростков никого внутри деревянного строения не было и не будет. Абсолютно тихое и энергетически чистое место я дважды проверила. Были какие-то смазанные следы, но их оставил пацы который намотал несколько кругов по крыше и теперь плескался в желобе. «Думаю...» Я решила на время забыть обо всех советах психоаналитика и по-простому хлопнула Ника по плечу. Он хотел бы быть не только настоящим волком, но и настоящим отцом. Смотреть, как ты взрослеешь, помогать в чем-то, делиться знаниями, проводить время с твоей мамой. Но погиб раньше времени. Грег не трус и не зануда. Он хочет, чтобы все отцы вечерами возвращались к своим детям. Поэтому старается обезопасить свою стаю и других ночных. Это правильно». Ник глянул из-под лоби, сжал кулаки и резко повернулся ко мне спиной. «Там дальше заброшенный городок. Пошли и его осмотрим». Бросил и даже не повернулся. Во имя всех детишек Лейквуда. «На всякий случай я нащупала в сумочке нож, даже вытащила его, повертела, а после спрятала обратно. Уроню еще на ногу в самый неподходящий момент, а с магией все равно обращаюсь лучше, чем с холодным оружием». Пацифик догнал меня почти сразу и начал зудеть, что пора возвращаться, и вообще мы не там ищем. Возможно, он и прав, но где расположено там, я до сих пор не знала. «Мой бывший муж, уточнять, что он по совместительству будущий зять Грега, я посчитала лишним. Входит в волонтерский отряд по поиску пропавших. Не самое героическое занятие, ведь там нет красочных вспышек, такой уж сильной опасности для жизни или же кровопролитных сражений. Но все равно важное дело, которое в самом деле помогает людям, делает мир чуточку лучше». Самое странное, что Тони никогда не воспринимал свои походы как что-то героическое и не рассказывал о них никому. Просто хватал рюкзак, когда объявляли сбор, и уходил. А я втайне очень гордилась за это уже не моим Тони. Ник тоже слушал очень внимательно, даже шаг сбавил, чтобы я не отстала. Ещё он пишет статьи для разных сайтов с подробными инструкциями, как и что нужно делать, если потерялся или потерял кого-то из близких, к примеру, ребёнка. «Совсем не геройство, да, но тоже спасёт кого-то. По-моему, тебе стоит обдумать это и пересмотреть своё отношение к Грегу». «Ого, сразу как поработаю над образом отца». Дальше разговор не клеился, но и к лучшему, потому как мой запас психологических советов и желание их раздавать... резко подошел к концу, да и виды на заброшенный городок не располагали к болтовне. Несколько десятков деревянных домиков, таких аккуратных и чистеньких, будто их покинули только вчера или же построили как декорации к фильму. Истинный возраст поселения выдавали заросшие дорожки и ржавеющие кое-где остовы старых автомобилей. А еще большая высеченная на камне надпись «Лейквуд» основан в 1897 году. «Это старая часть города, жители полностью покинули ее в начале 20 века», — пояснил Ник. «Официально из-за истощившейся шахты. Неофициально из-за нечисти, которая вырезала добрую половину населения. Оставшиеся в живых или бежали куда подальше, или же переехали чуть южнее, на место нынешнего Лейквуда». После здесь открыли филиал «Ночные», и теперь мы крепко держим оборону. А в старом городе отваживался жить только Хьюго Хантер, наш бывший Альфа. Я на пробу забросила несколько заклинаний, но ничего не обнаружила, только помехи из-за Пацифика. Конечно, магия ведьмы не такая мощная, чтобы просканировать все окрестности, но на крохотный старый Лейквуд ее вполне хватило». Правда, в одном месте все же было что-то не то, но больше похожее на присутствие ночного, чем на нечисть. На всякий случай я решила проверить это место, а Ник поплелся следом. Нужный дом я узнала сразу. Совсем крохотный и самый старый, вросший одним боком в землю и укрытый девичьим виноградом, он выглядел бы совсем безобидным, если бы не выжженная прямо на земле пентаграмма и козлиный череп в одном из ее узлов. Хантер погиб семь лет назад. Ник без всякой опаски подошел ближе к дому и заглянул внутрь через мутное стекло. Совсем рядом прошел разлом. Хантер среагировал первым и предотвратил трагедию. Подробностей не знаю, с ним тогда были только Грек и Уилл. Но по их рассказам, такой мощной нечисти в Лейквуд еще не прорывалось. Я обошла пентаграмму по кругу, затем собрала щепать пыли и растерла ее пальцами. Магия осталась здесь до сих пор, очень древняя и темная, совсем не похожая на ту, которую используют ведьмы или колдуны сейчас. К тому же нечисть никогда не нуждалась в подобных знаках. Ей хватало собственных сил для сотворения разлома. «Что же здесь произошло на самом деле?» «А кем был этот хантер? Почему жил отдельно?» На мгновение Ник замялся, подбирая слова, затем подал знак следовать за ним к темной и ржавой скамье, которая единственная уцелела на вершине небольшого холма. «Садиться на такую страшновато, но вот поглядеть отсюда на город было интересно». Хьюга был прошлым альфой, настоящим таким, суровым, как ветер с ледников. Ник бросил короткий взгляд на старый Лейквуд, зажмурился, кротко тряхнул головой и продолжил. Он изгнал немало нечисти, а еще немало ночных, которые не выдерживали его взрывного характера. Мама тоже собиралась уехать, но у нее на руках был я, недвижимость в Лейквуде, продается не особенно бойко, а на новый дом денег бы не хватило. В конце концов, Хантер настолько потерял над собой контроль, что покалечил Уилла. Помнишь его шрамы на лице? Да, помню. Они совсем побелели от времени и срослись хорошо, ровно, но белые полосы, расчертившие лицо от правой виска до левого уха до сих пор бросались в глаза. Уиллу даже шло, но, думаю, он бы и безотметен пользовался популярностью у женщин. Вот тогда Грег и бросил Хантеру вызов. Без всякого пафоса или злости сказал, что неуравновешенный волк не может руководить ночными и должен отказаться от своего права быть альфой. Хантер рассмеялся и бросился на Грега уже в волчьем облике, здоровый такой, почти с бычка размером. А МакДугал был сущим щенком рядом с ним, поджаром и светлым. Но они сцепились в один клубок, а когда остановились, то Грег держал Хантера за шею, и его шерсть стала абсолютно белой, как у Альфы. Я невольно задрала подбородок. «Милый старичок умеет развлекаться». «Это потому, что тогда у него не было ведьмы, которая выедает мозг с диетами, ложью и своим любимым Тони». подал голос пацы, и тут же пробежал мимо, высоко задрав хвост. «Оставь его, хищница! Хорошего же самца загубишь! Брысь! Я уйду, но вялая совесть еще долго будет бередить твою душу!» Ник принюхался, дернул правым ухом, после чего резко сел прямо на траву, обхватив голову руками. «Грег был настоящим героем в тот день. Он не стал добивать Хантера, просто изгнал его из Лейквуда. Отвел Уилла в больницу, потом пришел к маме и договорился, что меня вместе с другими волчатами теперь будут обучать в специальном классе местной школы, где помимо обычных уроков организуют занятия для ночных». Часть из них Грег вёл сам, другие – Вагаш или кто-то ещё из старых ночных. С нами делились знаниями о нечисти, о других мирах, из которых она чаще всего прорывается, о способах её ловли. В колледже, конечно, рассказывали всё снова и гораздо подробнее, но я до сих пор помню уроки МакДугала. И куда это всё делось? Сейчас у него только графики, отчёты, патрули. Разве к этому он нас готовил? Грегор МакДугал, который не побоялся выйти на волка в полтора раза крупнее себя, победил, сделал наш филиал одним из самых успешных в Северных Штатах. И вот это. У него был настолько потерянный, лишённый надежды взгляд, что я не выдержала и села рядом, а после легонько тронула плечо Ника. «Ты уж извини, но он и сейчас готовит вас к взрослой жизни». Только к другой ее стороне. Той самой, что на 90% состоит из счетов, деклараций, отчетов, обязательств и рутины. В ней не так много приключений, зато хватает других радостей. И к этому тоже надо быть готовым. Обними его, мамочка Элис, и поцелуй в лобик. А еще можешь дать бутылочку перед сном и погладить животик, чтобы газики не мочили. Просто бааа. поле зрения паршивец не попадался, зато слышно его было отлично. Но Ник в самом деле походил на мальчишку, растерянного и очень грустного, поэтому я не удержалась и погладила его по плечу». «Не кисни. Хватит и на твою долю подвигов. Бюрократических». «Не знаю, откуда появился Грег, но выглядел он злым и тоже растерянным. Будь между этими двумя волками чуть больше сходства, я бы заподозрила их в родстве. Но, похоже, воспитание оказывает влияние не меньше, чем зашифрованная в ДНК информация». «Кстати, а где папаша фонстерс Патци снова был не вовремя и не к месту. В Новой Зеландии просто не смог придумать более удалённое от мамы и тётушки Ингрид место. Да, премия отец года ему не светит, но к разломам он точно не имеет отношения. «Эх, такая версия отпала. Выгрызу-ка грязь между пальцев, пока МакДугал будет убивать тебя из ревности». Он примостился на скамью, оттопырил заднюю лапу и запустил в неё зубы. Похоже, с таким слепком личности мне тоже нужно к психоаналитику. «Можно ещё бухгалтерских, тоже требуют недюжинных ресурсов». Я протянула Грегу руку и невинно улыбнулась. «Ну какая ревность? Не к этому же бестолковому волчонку». «А некий Тони Романа к возрасту Ника уже был женат на стервозной ведьме». Грек, кажется, был согласен со мной, и не с паци, потому как подняться помог без промедлений и положил руку мне на плечо. Я не осталась в стороне и тоже обняла его за талию, чувствуя ненавидящий взгляд Ника. «Ничего, поревнует немного своего любимого Альфу и успокоится». «Давай немного пройдемся, здесь есть еще одно интересное место». Греку кратко и показал кулак Нику, а меня поцеловал в щеку и повлек вниз по тропинке. «Не соглашайся. Он хочет сбросить тебя в озеро, чтобы не заморачиваться с закапыванием трупа. Пойдем лучше к ночным. У меня есть одна гениальная идея по поиску нечисти». «Поешь еще немного грязи, милый. Тебе на пользу», — отмахнулась я от Пацифика. Совсем уже обнаглел. «А как же оцепление вокруг разлома?» Ник догнал нас спустя минуту, такой же злой и непонятно на что обиженный. Пристроился рядом с Грегом, и если бы мог, то уже бы доедал сочные тельцы безвинной ведьмы. «Ты же сегодня за главного. Забыл?» Беззаботно проговорил МакДугал. «А у меня законный выходной». Насторожился Грег еще в тот момент, когда не заметил Ника среди ночных, выстраивающих оцепление вокруг разлома. Конечно, он мог притвориться, что забыл об утреннем разговоре, но все же Ник не из тех, кто бежит от серьезного дела. А это означало только одно – он нашел где-то развлечение получше. Точку во всем поставил Джонни, расслабленно бредущий обратно, хотя должен был провожать Элис до старой мельницы. Грег лично дважды в день прочесывал тот район. Никаких следов нечисти в нем не было. Поэтому без всякой опаски отправил туда ведьму и самого мелкого из волчат. Чтобы под ногами не мешались. А бывшая миссис Романа наконец-то получила то, от чего так старательно отлынивала. Но теперь получается, что опасность к ней подкралась совершенно с иной стороны. Ник может быть сущим дьяволом, когда думает, что поступает правильно и во благо всех ночных. Поэтому Грег разобрался с самыми срочными делами. Остальное сбросил на Уилла и побежал к старому Лейквуду. Вышло не так быстро, но не убьет же ее Ник. А если решит соблазнить, то лучше дать ему время сейчас, чем страдать потом. И когда Грег все же заметил этих двоих сидящих рядом точно пара голубков, почувствовал некоторое подобие облегчения. Вот все, как он и предполагал. Молодой перспективный самец лучше старого, движущегося к пенсии. Но потом взял себя в руки и пригляделся повнимательнее. Элис вдохновенно рассказывала о сложностях взрослой жизни, затем просто потрепала Ника по плечу и попыталась приободрить. Ничего похожего на разговор влюблённых, а значит, кто-то поддался фантазиям и напридумывал себе лишнего. Но все равно Грег не отказал себе в удовольствии понаблюдать за вытянувшимся лицом Ника, когда тот узнал, что пора идти и работать. И не с обычной рутиной, а с рутиной героической, такой, от которой зависит благополучие Лейквуда, а то и пары соседних городов. Элис тоже едва сдерживала смех, но потом, когда Ник убежал обратно к разлому, не выдержала и спросила. «Ты же присмотришь за ним?» Грег поднял вверх руку и свел большие указательные пальцы, как знак «чуть-чуть». «Нику пора взрослеть. Я стал Альфой, когда был немногим старше. В конце концов, он уже многое знает, остальное выучит сам, если все-таки захочет руководить ночными. А мне пора на покой. Буду рыбачить с Вагашем, растить внуков и приглядывать за Романа. Непростой он парень, если верить твоим рассказам». «Знаешь...» — она замялась и заправила волосы за ухо. Я несколько преувеличила недостатки Тони. Он в самом деле ходил на собрание анонимных алкоголиков, но только за компанию со своим кузеном. Платье купил Наспор, но мне, а не себе. Дядюшка Вита – шеф-повар в одном из ресторанов недалеко от нашего, то есть моего дома. Прости. И Романа не сидел? Полтора месяца. Превышение самообороны. Затем его оправдали. Врезал парню, который хотел выхватить у меня сумочку. А того отбросило под колесо автомобилю. В результате у гаденыша двойной перелом голени и лучевой кости. Тони же схлопотал обвинение. Ее лицо в самом деле было виноватым, а еще Элис прижалась близко-близко и по домашнему пахло специями и ванилью. Грег понимал, что это воздействие хороших духов, но не удержался и склонился над ведьмой. Такие сочные, упругие губы можно целовать вечность без всяких опасений, что он надоест или захочется попробовать и другие. Сколько уже их было этих губ! И впервые Грег поймал себя на мысли, что с него хватит. Он хочет остановиться и дальше жить спокойно с одной женщиной. Но почему снова с ведьмой, еще и лгуньей? Приворот или отравляющее одиночество? «Ты самый лучший, Грегор МакДугал». Элис первой прервала поцелуй и обняла Грега, пряча голову у него на груди. «Ты...» «Он тоже хотел рассказать, что считает Элис замечательной». Но из ее сумки донеслась требовательная мелодия смартфона, и пришлось замолчать. Когда отвечала на звонки, Эли становилась совершенно иной. Более взрослой серьезной, сдержанной, но неумолимой, как скала. Вот и сейчас она несколько раз строго ответила, затем протянула смартфон Грегу. Это организатор свадьбы Роуз. У них проблема с количеством салфеток. Интересуется, можно ли докупить 37 недостающих в цвете слоновая кость, если медвяная роса закончилась. Сама цепочка, благодаря которой его нашли через Элис, пугала Грега, точно как и эти непонятные слова наверняка обозначавшие нечто важное, без чего свадьба Роуз не станет идеальной и запоминающейся, а превратится в самый глупый поступок в жизни, который можно совершить только после двойного виски с содовой. Бывшая жена не раз повторяла эту фразу, когда хотела задеть Грега. «Не срабатывало уже лет шесть, но сейчас он и в самом деле испугался, ведь это свадьба Роуз, его дочери». А если организатор нашел его, значит и дочь, и бывшая жена вне зоны доступа. А вопрос крайне сложный и важный. Но идей по решению не было, поэтому Грег просто скрестил руки и помотал головой. Элис внезапно кивнула и строго рявкнула. «Да вы спятели! разноцветные салфетки на свадьбу. За сумму, которую мы вам платим, можно съездить в Sunset Dale и докупить их в нужном цвете. Или пришлите мне снимок образца. Сама займусь этим». Они очень долго обсуждали с организатором непонятные и пугающие вещи, вроде канта на тарелках или времени подачи свадебного торта. Грег не особенно понимал в этом, но очень надеялся, что Элис все делает правильно и не испортит свадьбу Роуз. Впрочем, если бы он и дальше говорил с организатором, то испортил бы все наверняка. Спустя добрых полчаса Элис все же сбросила вызов, тяжело вздохнула и зашвырнула телефон в сумку. «Терпеть не могу пышные свадьбы. Уф, вздумаю выходить замуж еще раз, это будет тихое и тайное венчание без гостей». «Но справляешься лихо». Грег снова подал ей руку, потому как ухоженная каменная тропинка заканчивалась, дальше надо будет брести по скользкой насыпи. «Я же ведьма. Мои сестры, кузины, тетушки и подруги постоянно выходят замуж, разводятся и снова выходят замуж». «Могу поспорить, что вхожу в топ-20 самых опытных подружек невесты Северного полушария. Только Джоанне я помогала с организацией свадьбы трижды. Очень надеюсь, что сейчас она нашла свое счастье. И больше я в этот цветочно-тортовый ад не попаду». Когда говорила, Элис всегда жестикулировала, точно подхватила это у эмоционального романа, но в целом не выглядела несчастной, запуганной или разбитой. «Значит, не так уж плохо ей жилось в Тони». Избавилась от негодяя и расцвела. Ехидно прошептал внутренний голос, но Грек предпочел задавить эти мысли, чтобы там ни было правды, он не узнает, а вмешиваться в судьбу дочери уже поздно. «Мы с Элизабет». «Ну вот», – произнес имя бывшей жены впервые за несколько лет. «Обвенчались тайно во время одной из моих увольнительных. Тогда это казалось невероятно романтичным и смелым поступком. Обычные солдаты, подающие надежды модельер, радость родителей. А потом Элизабет еще долго пилила меня, что у нее не было свадебного платья, торта, букета невесты, кроме тех маргариток, что принес я». Рождению Роуз мы окончательно осели в Лейквуде, и все начало рушиться. Потом ее карьера как модельера внезапно пошла вверх. Элизабет переехала, я стал Альфой. Роуз же жила здесь и очень скучала без мамы. Когда становилось особенно тоскливо, я крутил в голове события прошлого и думал, что было бы, если бы мы потерпели немного и устроили настоящую пышную свадьбу. Вдруг бы все сложилось иначе. Элис остановилась и хмыкнула. «Два варианта. Вы бы разбежались еще до свадьбы, или же страдали бы так же, но с изрядно опустевшими счетами. Уж поверь человеку, у которого в гардеробе висит с полсотни платьев подружки невесты». «А ваша с Романа свадьба?» Наверное, это был не самый правильный вопрос к бывшей жене будущего зятя, но Грегу в самом деле было интересно. Безотносительно, Тони, просто как деталь из прошлого Элис. «О, на высшем уровне. Отец решил компенсировать годы своего отсутствия в моей жизни и щедро проспонсировал торжество. У меня было пышное платье со шлейфом, ради которого пришлось сбросить шесть фунтов, букеты и декор от известного флориста, прическа и макияж, стоившие как подержанное авто, торт с марципановыми фигурками и еще певец, чей приятный баритон я помню намного лучше, чем Тони в тот день». Он тогда перебрал на мальчишники и все торжество сглатывал слюну и раздражал меня зеленым цветом лица. Про брачную ночь рассказывать не буду, здесь слишком личное. Но сейчас понимаю, что в погоне за шелухой забыла о самом важном и не один раз сделала больно единственному человеку, который должен был разделить со мной этот день. «Вряд ли Романо так уж страдал, просто ему следовало бы меньше пить». «Это мои тетушки его напоили». Тони вместо мальчишника сходил с друзьями на скалодром, а эти стервозные старухи потом затащили его в клуб, хотели проверить крепость чувств. Даже на каблуках Элис весьма ловко балансировала по скользкой траве и камням, но Грег все равно поднял ее на руки и отнес к небольшому уступу, с которого открывался вид на железную дорогу. Ветку давно забросили, а если кто и посещал это место, то только фотографы в поисках хорошего кадра. Заросшие травой рельсы и темный провал тоннеля с годами только наращивали свою привлекательность. Элис тоже сделала пару снимков, потом села на валун рядом с Грегом и положила голову ему на плечо. «Проследи, чтобы перед свадьбой с Роуз Тони не напился. считая это своим отеческим долгом», проговорила она и зажмурилась от яркого солнца. В северных широтах лето не похоже на настоящее. Оно скорее как краткая передышка перед долгой зимой. Но от того особенно прекрасно. Столько цветов и зелени, ярких красок и тепла, которые ценишь, а не принимаешь как должное. Наверное, к жизни надо относиться точно так же. Ценить каждую минуту, как день короткого северного лета. И радоваться, что сейчас рядом с тобой есть кто-то. Пускай этот кто-то и ведьма. «Прослежу за Романа, не волнуйся». Он запустил пальцы в волосы Элис, чтобы почувствовать прикосновение их шёлка и любоваться переливами на солнце. Не абсолютно чёрные, скорее уж тёмно-тёмно-каштановые. На свету этот рыжеватый отлив становился особенно заметен, как и лёгкие крапины веснушек на носу Элис. «И ты тоже зря так думаешь о свадьбе. Да, возможно, что-то было лишним, зато у тебя был этот день. И платье, и букет». И певец. А для Тони, поверь, было радостью видеть тебя счастливой. Это с годами начинаешь иначе смотреть на вещи. А в двадцать хочется и шелухи, и любви, чтобы один раз и на всю жизнь. И много чего еще. «Да», — вздохнула она, — «любви и сейчас хочется, чтобы как в сказке». «В сказках в довеском к любви идут проблемы и перспектива погибнуть. Хотелось бы без таких испытаний». Элис вздохнула и придвинулась чуть ближе. А Грег провел рукой по ее плечу, затем по талии, по девичьей тонкой и остановился на бедре. Элис тоже без всякого стеснения придвинулась к нему ближе и затаила дыхание, выжидая, что будет дальше. Но здесь было не то место, чтобы рассчитывать на уединение. К тому же время для маленького шоу почти настало. В «Легендах» есть целая глава о призрачных поездах. Проговорила Элиса, снова прищурилась, разглядывая провал туннеля. «И поверь, на этой ветке побывали они все. Железная дорога Лейквуда щедро поставляет сюжеты для разнообразных сайтов про паранормальное. Сейчас сама увидишь. Первый раз всегда незабываемый». Это всегда начиналось с далекого гудка поезда, пока еще невидимого, но уже очень хорошо слышимого. Затем начинали размеренно громыхать колеса, а земля едва ощутимо дрожала. Валун тоже подрагивал ей в так, а мелкие камни сыпались вниз. И когда звук стал особенно сильным, раздался новый гудок, но поезд так и не появился из тоннеля, а после также невидимым начал удаляться прочь. От удивления Элис подскочила на месте и попыталась разглядеть, что же происходит. Она наверняка понимала, что по такой заброшенной дороге не мог проехать состав, но слышала его отчетливо. «Такой вот акустический эффект», — пояснил Грег. «Неподалеку вполне действующая железная дорога, а горы подхватывают звук и доносят сюда. Машинисты знают об этом и зачастую специально сигналят, пугают туристов». «Потрясающе!» Элис обернулась и задумчиво прищурилась. «Я до сих пор вижу какое-то сияние в тоннеле». И его сделали в расчете на туристов. Стоило приглядеться, как Грег тоже заметил растущий белый шар, который постепенно превратился в луч фонаря. И тут же на звук удаляющегося поезда наложился еще один. Стук колес и джазовая мелодия. Затем из тоннеля повалил темный дым. И из его клубов соткался силуэт черного локомотива. Скелет фуражки машиниста отсалютовал Грегу и дернул веревку гудка. А его помощник старательно вытягивал мелодию на саксофоне. Вместо вагонов локомотив тянул украшенную цветами платформу, на которой в самом деле играл оркестр под большим плакатом. «Идем с нами, МакДугал!» Грег смотрел на пустые глазницы музыкантов, пожелтевшие кости и колеса поезда, которые то и дело распадались на нити дыма. Нечисть была сильна. Пожалуй, с такой в Лейквуде еще не сталкивались, но даже ее способностей не хватало, чтобы поддерживать такой громадный фантом. Додумывал это грек уже на бегу, когда мелкие камни осыпались под лапами, а слух и зрение изменились, перестроились под зверя. Элис крикнула что-то, но Грек не разобрал, он вскочил на платформу и повалил ближайшего музыканта. Тот рассыпался, точно держался только на банджо, который до сих пор пощипывала невидимая рука. Затем осыпались и все остальные скелеты, а сам поезд погрузился в зеленое марево ведьминской магии и начал «Медленно таять». От досады Грэг зарычал и несколько раз впустую щелкнул челюстями по дыму. «Нечисть можно поймать только когда она принимает материальный облик, а сейчас снова сбежит и исчезанно по всему Лейквуду». Между тем фантом поезда окончательно истончился, а темный дым втянулся обратно в тоннель».